Разделяй и властвуй. Наполеон тщательно распланировал свою величайшую военную победу в Аустерлицком сражении. Ключевая фигура. Наполеон Бонапарт. 1769-1821 годы. Национальность. Француз. Осуществление стратегии. 2 декабря 1805 года. Ситуация. В ответ на агрессивный экспансионизм наполеоновской Франции в Европе, Великобритания в 1803 году заключает союз с Австрией и Россией для создания третьей коалиции. Битва под Аустерлицем, проходящая в сегодняшней Чехии, являлась решающим сражением в ходе конфликта. Наполеон успешно захватил власть во Франции в 1799 году и приступил к утверждению французского военного господства на континенте. Великобритания возобновила войну с Францией в 1803 году и убедила Австрию и Россию присоединиться к ней. Так началась война Третьей коалиции, которая способствовала падению Наполеона и проходила до битвы под Аустерлицем. В этой битве он использовал свое тактическое мастерство посредством разделения вражеских сил, прежде чем разгромить их. Потерпев поражение в Трафальгарском сражении 1805 года, Наполеон пришел к мудрому решению повременить с планами вторжения в Англию. Вместо этого он решил воевать с главными врагами на материке – Австрией и Россией. Используя свой испытанный агрессивный подход, он мобилизовал 200 тысяч человек, чтобы они быстрее продвинулись на территорию Священной Римской империи. В ноябре 1805 года Наполеон одержал череду побед, захватив Вену, столицу Австрии. Однако возникла угроза, что Пруссия со всей своей военной мощью присоединится к странам, настроенным «против него». Наполеон понимал, что лучшим выходом для него будет начать военные действия с австрийскими и русскими войсками до того, как это произойдет. Он придумал тонкую хитрость, которая помогла бы ускорить битву. Главной целью Бонапарта было взять ситуацию под контроль, чего он в итоге и добился. Наполеону была свойственна скурпулезность подготовки – По его собственным словам, когда я разрабатываю операцию, нет никого в мире, кто бы был столь труслив. Я намеренно гиперболизирую все опасности и беды, которые могут произойти. Наполеон потратил годы на реформирование французской армии, что она стала самой профессиональной, подвижной боевой силой в мире. В дополнение к этому, с трудом полученному преимуществу, он искал самое благоприятное место для битвы. Он напал на территорию, находящуюся близко к Аустерлицу, из-за того, что природные особенности, включая несколько озер, оказались разрушительными для противника, а прилегающая равнина идеальной для проворной кавалерии. До начала битвы Наполеон сделал все возможное, чтобы диктовать свои условия в ходе ведения переговоров. Подготовка основы Теперь необходимо было спровоцировать врага вступить в бой. Для этого Наполеон сделал вид, что война – последнее, чего он хочет. Он разогнал часть своей великой армии, чтобы выглядеть слабее. Кроме того, сообщил русским разведчикам, что опасается нападения и готов согласиться на заключение мирного договора. Наполеон догадывался, что союзные войска захотят сосредоточить свои силы на правом фланге его армии в надежде разрушить французскую связь с Веной. Он пришел к выводу, что союзники покинут центр, а их правая сторона окажется уязвима. Просчитав и рассчитав все моменты, он сам сделал так, чтобы правый фланг казался серьезно подорванным. Все для того, чтобы угодить союзникам. Союзники столкнулись с серьезным выбором, Нанести удар сейчас в надежде поставить Наполеона на колени или выжидать и надеяться на то, что Пруссия вступит в бой? Австрия призывала проявить осторожность, а русские под командованием царя Александра, который хотел убрать Наполеона как самого главного и сильного диктатора Европы, решили не упускать шанс. Все происходило так, как предсказывал Наполеон. Как сам он потом подметил, никогда не мешай врагу, если он совершает ошибку. Убедив противника в своем нежелании сражаться и, что не менее важно, сыграв на стремлении Александра к личной славе, Наполеон добился своего. Теперь он мог в полной мере воспользоваться своим преимуществом. Взятие инициативы Битва началась около восьми утра второго декабря. Обе армии отлично гармонировали с точки зрения численности войск. Конечно, союзники посылали колонну за колонной, чтобы атаковать правую сторону французов, но не смогли совершить планируемые набеги. Разочаровываясь, генералы союзников уводили из центра все больше солдат, тем самым оставляя себя уязвимыми для быстрой контратаки. Примерно через час битвы Наполеон решил, что момент настал. «Один ловкий удар, и война закончена», – предположил Наполеон. Наступление французских войск на Праценские высоты началось в девятом часу утра. В ожесточенной битве инициатива находилась в руках подготовленной кавалерии Наполеона, подкрепленной артиллерийской поддержкой. Вскоре союзные войска разделились. Получив контроль над высотами, Наполеон смог приблизиться к противникам и окружить их, наконец убрав с поля боя. Победу вряд ли можно назвать всеобъемлющей. Франция потеряла около 1300 человек, 7000 ранены и 500 взяты в плен, а у союзников 15000 человек убиты и 12000 захвачены в плен. Австрия подписала мирный договор в течение нескольких дней, отдав свои земли и согласившись выплатить огромную военную компенсацию – Кроме того, Наполеон поставил железный занавес Священной Римской империи, а также создал Рейнский союз, который служил плацдармом между Пруссией и Францией. Русская армия впервые со времен Петра Великого проиграла генеральное сражение и вернулась домой зализывать раны. Результатом сражения стал выход из войны Австрии и распад Третьей антифранцузской коалиции европейских держав. Война закончилась в пользу Франции. Это стало началом почти десятилетнего французского господства в Европе. Хронология событий. 1769 год. Наполеон Бонапарт родился на Корсике. 1789 год. Начало французской революции. 1792 год. Короля Франции Людовика XVI обезглавили. 1796-1797 годы. Он командует французской армией в Италии. Победы в Лоди и Арколе в 1796 году. После победы в битве при Риволе в 1797 году он возвращается в Париж героем. 1798 год. Его операция в Египте и Сирии терпит поражение из-за победы английского флота в битве при Абукире. 1799 год. Наполеон становится первым консулом французского правительства после государственного переворота. 1803 год. Франция идет войной на Англию, которая присоединяется к Австрии и России для формирования Тройственного союза. 1804 год. Наполеон провозглашает себя императором Франции. 1805 год. Наполеон становится королем Италии. В октябре он терпит поражение в Трафальгарском сражении. Он становится победителем в Аустерлицком сражении 2 декабря. 1812 год. Наполеон начинает неудачную кампанию против России. 1814 год. Париж терпит крах от антинаполеоновских союзных сил. Наполеон отрекается от власти. Его отправляют в ссылку на остров Эльба. 1815 год. Ненадолго возвращается на пост императора, но отказывается от него после поражения в битве при Ватерлоу, и его отправляют в ссылку на остров Святой Елены. 1821 год. Он умирает 5 мая на острове Святой Елены. Стратегическое руководство. В эпоху механизированной войны может казаться, что нет места таким военным гениям, как Наполеон. Тем не менее, хотя техника военного боя изменилась, он своим примером продолжает заявлять о важности военного профессионализма путем тщательной подготовки, психологии военной деятельности и путем выявления уязвимых мест противника. Именно по этим причинам Аустерлицкое сражение остается одним из основных курсов по тактике и стратегии в военных учебных заведениях по всему миру. Стратегический анализ. Тип стратегии – тактический обман. Ключевая стратегия – с помощью хитрых манипуляций вынудил врага на непродуманную атаку. Результат – громкое поражение врагов, из-за которого Наполеон становится главным диктатором Европы. Также использовано. Герцогом Веллингтоном в битве при Ватерлоу в 1815 году и Советским Союзом во время Курской битвы 1943 года.